«Эй, ты, мясо, что тут разлёгся?» Андрей вздохнул, выныривая из воспоминаний и открывая глаза. Но начались танцы с бубнами. Вот почему, когда в одном месте собирается более-менее значительное количество мужиков, среди них обязательно найдётся некоторое число таких, которым очень тяжело жить с ненабитым таблом, и они начинают настойчиво и сурово просить облегчить их тяжкие страдания? Впрочем, пожалуй, из этого можно будет извлечь кое-какую пользу. Потом, когда начнутся те самые дела, о которых предупреждал тот дружелюбный приказчик. Вот еще тоже чудо расчудесное, дружелюбный приказчик. Расскажи, кому из бродников долгонько ржать будут. А в чем дело, собственно? Добавив в голос истерично-интеллигентских ноток, возопил Андрей. Для исполнения задуманного ему необходимо было произвести впечатление этакого рохли. «Вали отсюда! Давай, это наше место!» «Но позвольте, когда я сюда подошел, здесь никого не было, я, собственно, не понимаю, на каком основании вы утверждаете...» «Те че, рыло свернуть!» — рявкнул на него дюжий рыжий мордоворот, дохнув в лицо перегаром. «Ой, как интересно!» Выпивка на складе была, но стоила просто немеренно. так что никому, собирающемуся зарабатывать обычным способом, и в голову не пришло бы увеличивать свой долг подобным образом. А вот эти, похоже, подобными подсчетами не заморачивались, ну или рассчитывали подзаработать еще как-то. Не став ничего отвечать, Андрей вскочил на ноги и, максимально сгорбившись мелкими шажками неуверенного и человека, двинулся в сторону. Отойдя шагов на двадцать, он совершил еще один ритуал типичного гнилого интеллигента, то есть развернулся и тихонько пискнул «Хам!», после чего втянул голову в плечи и прибавил шага, удовлетворенно хмыкнув про себя, когда услышал сзади довольный гогот. Более ничего интересного до самого выхода не происходило. Расположившись неподалеку от прогнавшей его шоблы, Андрей внимательно изучил всех пятерых уродов, приканчивающих уже третий пузырь со спиртным, закусывая его парой распотрошенных дешевых полевых пайков, которые имелись на складе. Все пятеро были вооружены одноручниками, ножами и предпочли потратить на заметно лучшую, чем у него, обувь. Кроме того, в отличие от Андрея, они раскошелились еще и на начальную снарягу, так что похоже на каждом висело минимум по полторы штуки кредов кредита. А потом в проеме безмятежно распахнутых ворот накопителя возникла фигура проводника и Андрей поднялся на ноги. Его ждал ком.